Глава шестая. Стоял, сложив руки на груди, и весь его вид сочился сарказмом. Вот просто удивительно, как этот тип умел появляться не вовремя. Первый шок от неожиданности прошел, а на место растерянности пришла здоровая женская злость. Она смерила его взглядом, проговорила. Именно. И отвернулась. На что он громко и презрительно хмыкнул и выдал. Сомневаюсь. А у нее злость стала подкатывать горлу. Так и хотелось сказать, шли бы вы лесом, уважаемый. Однако Инна сдержалась, медленно повернулась и взглянула на него снова. Неизвестно, что этот тип подумал, но сделал один неспешный шаг, второй, пока не подошел почти вплотную. Сложил руки на груди и перевел красноречивый взгляд на крамольную продукцию. Повисла колючая пауза. Ее провожатый продавец притихли, поглядывая на инквизитора из лобья, словно кролики на удава. Вокруг них мигом образовалось пустое пространство в радиусе 10 метров. Ей бы тоже надо было испугаться, но в тот момент он вызывал такое горячее раздражение, что слова просто вылетели сами собой. «А вы, я так понимаю, лично инспектируете, что монахи не носят под юбкой?» Кажется, господина инквизитора перекосила. Однако Инна этого уже не видела. Она повернулась к латочнику и проговорила, показывая на чулки. «Заверните, я беру». «Да-да, конечно, Донна, носите на здоровье». Начал мямлить тот, боязливо поглядывая на инквизитора. Но деньги взял, быстро спрятал в кошелек на поясе, а ей протянул свёрточек и забормотал: «Донна, у меня каждую неделю новый товар. Если что-то нужно, приходите еще". «Непременно», — кивнула ему Инна. Забрала покупку с досадой, думая, какого чёрта она спустила почти все свои деньги и хотела уже уйти. «Но не тут-то было». Широко расставив ноги и уперев руки в бока, дорогу ей перегораживал все тот же инквизитор. Они замерли друг против друга. Казалось, бородача спепелит ее взглядом. Но тут его внимание привлекло какое-то движение в другом конце рядов. Он резко развернулся и ушел. Вот сейчас и не стало страшно. Так страшно, что внутри все тряслось. Она же только что, выражаясь фигурально, дергала тигра за хвост. Всю обратную дорогу она молчала, и её провожатый Тибальт тоже помалкивал. Время от времени Инна ловила на себе его странные взгляды. Но анализировать уже не было ни желания, ни сил. А у самой таверны им встретился Шульц. «О, нет!» – простонала Инна и чуть не повернула обратно. Но было поздно, он ее заметил и пошел навстречу. Ничего не оставалось, как приготовиться к приятному общению. Однако наемник удивил. Подошел к ней и вытащил из-за пазухи маленький букетик. «Это тебе, красотка!» И добавил с сожалением. «Сегодня ничего не выйдет. Наш магистр Савареш, чтоб ему на повышение пойти, чисто взбесился. Приказал всю ночь ведьму с факелами выслеживать». О, Мороз продрал по коже. «М?», -м – промямлила Инна, невольно схватившись за горло. «Завтра зайду!» – проговорил мужчина, оглядываясь куда-то в конец улицы и сунул ей в руки цветы. Наемник уже ушел, а она еще какое-то время стояла в прострации. Наконец очнулась и, не глядя на подозрительно сопевшего рядом Тибальда, прошмыгнула внутрь, а потом мимо вертевшегося у стойки трактирщика и прямо к лестнице, ведущей наверх. С какой скоростью и налетела в свою комнату. Она даже отказалась от ужина. У нее оставалось со вчерашнего немного хлеба и кусочек засохшего сыра. Этого хватило вполне. Поставила цветы в воду и сразу же забралась с ногами на постели и сидела там, пока не наступила ночь. А за окном было темно, время от времени раздавались голоса и вспыхивали цветы факелов. Искали ведьму. А она тут. Хорошо было ощущать себя в безопасности. Но слишком ненадежно. Ведь ищут ее. Инквизитор ходит кругами вокруг нее, но почему-то не видит упор. Почему? Единственная мысль, приходила Инне в голову, это потому, что она никак не проявляет свою ведьминскую силу. Но она понятия не имела, есть ли у нее ведьминская сила. Да и не умела она колдовать. От слова вообще. Но если это так, Инна решила, что не будет даже пробовать. У нее и так все получится. Вот поработает, накопит немного денег, а дальше найдет какого-нибудь подходящего мага и заплатит, чтобы по-тихому отправил её домой. Стоило подумать о доме... Тут же накатывала досада на собственную расточительность. Взяла и в первый же день потратила все деньги на совершенно бесполезное приобретение. Лучше бы положила в заначку. И во всем виноват этот тип. Не вмешайся, он так не кстати, ничего бы не было. Только вспомнила о нем, как за окном снова замелькали отблески факелов. Действительно, помени чёрта. Быстро задула свечу, накрылась до самого носа и в конце концов уснула. а утром уже многое воспринималось по-другому, и настроение было получше. Смотрела Инна так и сяк на свою обновку, смотрела, подумала, почему нет, и все таки надела те чулки. В сочетании с ее собственным кружевным бельем, которое она с вечера постирала и успела высушить, смотрелось удивительно органично. У Инны даже сложилось стойкое подозрение, что эти самые чулки каким-то образом попадают сюда из ее мира. Это только укрепило надежду вернуться. Однако с одеванием надо было заканчивать, потому что дядюшка Крестов уже напомнила себе. Инна быстро прикрыла все это кружевное великолепие длинным коричневым платьем, сверху повязала белый фартучек, собрала волосы в сложную косу и закрепила наколку. Ну вот, теперь можно было спускаться вниз. Увидев ее, Крестов одобрительно крякнул и позвал за стол, за которым сидели он и Тибальд. Тибальд он куда-то отослал, а ей предложил «Садись, племянница, поешь!» и почесал щеку. «А то вчера не ужинала. Похудеешь, чего доброго, а нам этого не нужно». Слышался за его словами какой-то двойной смысл. Да и цепкий взгляд Тибальда Инне не особо нравился, однако она не подала вида. Поблагодарила, села за стол и принялась за еду. Аппетит у нее разыгрался, а Крестов с умильной улыбкой смотрел, как она ест и приговаривал. «Ты кушай-кушай, племянница». И потом вдруг как выдал. «А что вчера от тебя хотел инквизитор?» Инна чуть не подавилась. Провела рукой по горлу, прокашлялась. Вопрос был щекотливый. «Если честно, я сама не поняла», — сказала она уклончиво. Практически не солгала, потому что не знала, что в действительности этому самодовольному типу от нее нужно. Некий мужской интерес присутствовал, он ясно дал это понять, но Инна поверить не могла, что инквизитора вокруг нее исключительно из мужского интереса кружат. Кристоф в это время пил молоко из кружки, посмотрел на нее, кивнул. Вроде все с той же умильной улыбочкой. Но аппетит у Инны пропал. Она поднялась из-за стола и сказала. «Спасибо, пойду работать». И вот тут старый прохиндей расплылся в самой искренней улыбке, аж просиял. Кстати, к стойке она пошла как раз вовремя. Несмотря на ранний час, посетители поперли косяком. И, судя по помятому виду, многие из них сегодня ночью безуспешно ловили по всему городу ведьму. Инна жадно прислушивалась к разговорам, ей было тревожно. Но вот один из посетителей выдал вроде бы по секрету. Может, и не было никакой ведьмы. Это наш беззубы придумал, ему ж на пенсию скоро, вот и выслуживается». И она вся превратилась в слух, а в голове мелькнула какая-то мысль, но не успела оформиться. «Ага, ему выслуживаться, а нам каково? Гийом присесть не дал, лютовал по черному. проворчал другой. «Так, может, это?» Подтянулся к ним еще один недовольный. «Тихо ты!» «Говорят, что магистр собирается обратно в столицу. Его дракон тут половину фуража сожрал». «Скоро кормить будет нечем». «Инквизитор собирается отбыть отсюда?» Это была прекрасная новость. Она, наконец, смогла немного расслабиться и полностью сосредоточиться на работе. Бойко принимала заказы, вела запись в книгу, еще и успевала улыбаться посетителям. Уж неизвестно, что именно на них так действовало, но все как один считали своим долгом ответить ей комплименты и оставить чаевые. Так что к полудню карман ее передника уже изрядно оттопыривался». Монетки неприлично звенели при каждом движении, и Инна отпросилась у Кристофа сбегать на минутку наверх, спрятать свои сокровища. Настроение у нее было приподнятое, накопления пошли настолько хорошо, Инна даже не ожидала. Ссыпала все из кармана в узелок и сунула под тюфяк. Потом поправила чулочки и, придерживая двумя руками подол, стала быстро спускаться по лестнице вниз. Удивительное состояние, когда женщина знает, что на ней красивое белье. Пусть его никто не видит, маленький секрет придает уверенности. У нее совсем иначе сияют глаза, и этот скрытый импульс улавливают мужчины вокруг, ибо загадка притягивает. В ее случае загадка неизменно притягивала одну и ту же неприятность: извалась эта неприятность Гейем Саваре.